Граф Г. У Путилина. Видение будочника. «Теперь вся надежда на вас, дорогой господин Путилин. Вы одни только можете расследовать это непостижимое и страшное приключение ночью в будуаре моей жены». Такими словами окончил свой рассказ сильно взволнованный граф Г., приехавший к Путилину, В два часа дня, стало быть, очень скоро после злополучного бала. Признаться откровенно, я, присутствовавший при этом объяснении графа с великим сыщиком, был поражен и озадачен немало. «Как чувствует себя теперь графиня?» — спросил Путилин. Теперь несколько лучше, хотя все еще в сильном, нервном, возбужденном состоянии. Около нее целый консилиум докторов. Утром же ее нашли, лежащей на ковре в глубоком обмороке. И когда графиня была приведена в чувство, она рассказала вам о страшном ночном приключении. — Да, мс. Путилин. — Скажите, граф, ваша супруга не страдает нервами? О, нет! До сих пор она не имела понятия ни об истериках, ни об обмороках. Всегда веселая, живая, полная сила, молодости. Мой друг погрузился в раздумья. Конечно, вы были страшно потрясены, граф. Но, однако, вы не заметили ли, случайно, не произведено ли какое-нибудь хищение из будуара вашей супруги? «Мне кажется, что нет. Все драгоценности, одетые на ней — диадема, колье, серьги, браслеты, кольца — в целости. Вы произвели допрос вашей прислуги. Не слышали ли они какого-нибудь шума? Не видели ли они кого-нибудь выходящим из дома? О, да! Они клянутся, что ничего не слышали и ничего не видели». А, кстати, что от вашей прислуги весь на лицо? Ни один человек не исчез сегодня поутру. Все на лицо. У меня у самого мелькнула мысль, не является ли это гнусной проделкой какого-нибудь своего домашнего негодяя. Я сделаю все от меня зависящее, граф, чтобы пролить свет на это загадочное приключение. С чувством проговорил Путилин. Помилуй, бог. Какие страсти завелись у нас в Петербурге, вампиры, кровопийцы. Спасибо большое вам, спасибо. Граф распростился с нами и уехал. Когда мы остались одни, мой друг повернулся ко мне и быстро спросил: "Что ты скажешь на это, доктор? Не правда ли, случай чрезвычайно интересный?" "Совершенно верно," Иван Дмитриевич, но при этом и чрезвычайно загадочный. Твое мнение? Как врачу мне является мысль, не имеем ли мы дело с любопытным явлением, известным в медицине под определением психоневрозной галлюцинации. У барыньки от всех этих шумных балов могли скрытым, незамеченным образом разыграться нервы настолько, что ее хватил припадок, молниеносного помешательства. Ну, а как не врачу, а твоему другу, другу знаменитого сыщика, мне приходит в голову такое соображение. Не замешан ли во всей этой драме самый обыкновенный любовный адюльтер? Наши чопорные матроны на этот счет грешат, ей-богу, не менее, чем деревенские матрены. «Браво, доктор!» — оживленно воскликнул мой друг. — Твое последнее соображение мне нравится. — Ваше превосходительство! — раздался голос агента в дверях кабинета. — Какой-то будочник-полицейский домогается вас видеть. — Так впустите его, голубчик. В кабинет в своей классически знаменитой форме был их полицейских будочников почтительно робко вошел сожженный детина, вошел и вытянулся руки по швам. — Здравия желаю ваше превосходительство! — гаркнул он. Путилин улыбнулся. Он сам, вышедший из маленьких полицейских чинов, любил этих наивных, бравых, служивых и всегда относился к ним мягко, сердечно и в высшей степени доброжелательно. — В чем дело, голубчик? По какой надобности ко мне пожаловал? — По необыкновенной почему же ты в квартал свой не обратился, если у тебя необыкновенный случай? — Так точно, ваше превосходительство. Мы обращались с донесением, а нам, как бы сказать, по шее костыляли. Нам? — расхохотался Путилин. — Кому же нам? Тебе и мне? Будочник даже засопел от страха. Ну — Ну-ну, выкладывай, что с тобой стряслось. «Так что примерно ваше превосходительство по городу нечистая сила разъезжает?» С какой-то отчаянной решимостью выпалил он. «Что такое? Нечистая сила?» «Так точно Стою это я позавчерась у моей будки, вдруг гляжу, несется, словно вихрь какой, тройка, чуть не прямо на меня». Я, стал быть, еще ямщику крикнул, куда, дескать, дьявол прешь. Поравнялась со мной, глянул я на седоков, кои в санях сидели. Да так и присел на земь. Мать Пресвятая Богородица, страсть-то какая! Не люди в санях сидят, они чистая сила, черти! Вот как перед Богом, говорю, ваше превосходительство. Закутаны-то они в шубы человечьи, а лики-то у них сатанинские, дьявольские. Какие же именно? А так, примерно сказать, глаза круглые, на выкате, будто шары какие, и горят это они огненным огнем. Страсть! Голова круглая, губище во какие, оттопырены, и из них тоже будто огонь идет. Ахнул я, а тройка уж мимо меня промчалась. Сколько людей, то бишь чертей, сидело в ней? Один? — Никак нет, только не один. Три будто, а то четыре. — А тебе все это не причудилось? Пьян ты не был? — Никак нет, ваше превосходительство. — И больше, чем один был в санях? — Больше. — И тебе это не со страху в глазах утроилось? — Никак нет. Один только раз видел заколдованную тройку. Вчера опять видел. Что же сказали тебе в квартале, когда ты рассказал о своем диковинном видении? Что будто я пьян, а потом того... Накостыляли. Ступай. Запишись у агента. Кто ты и где твоя стоянка. Слушаюсь, ваше превосходительство. Лихо гаркнул будочник и вышел из кабинета. «Однако», — задумчиво произнес Путилин, — «надо, доктор, действовать. И действовать поспешно. Помилуй бог, первый раз в жизни мне придется иметь дело с существами из-за культических наук. Вампиры-кровопийцы. Хм...» так как я не имею удовольствия принадлежать к разряду красивых женщин которых они эти вампиры милуют то то мне грозит смертельная опасность так ведь доктор так если тебя не вывезет твоя знаменитая кривая серьезно ответил я